Глава третья Кузнечиком его прозвали не потому, что Вася Кузнецов, а за прыгучесть, за удивительную верткость талантливого рапериста. Он получал золотые медали и предречение блестящего будущего. Участие в Олимпийских играх маячило не за горами. Вошел в круг именитых спортсменов, подружился с шестовиком и прыгуном в длину, прекрасными душевными ребятами. Всего один раз на Новый год он за компанию расслабился, выпил вина, а потом... Потом пошел покататься на лыжах и получил травму колена. Для спортсмена хуже только убиться сразу. Хромой кузнечик никому не был нужен. Из большого спорта пришлось уйти. С тех пор Вася начал пить систематически. Пока были деньги, пился бутыльниками. Потом один, причем все, что можно и что нельзя, что только имело хоть какой-то градус. Однажды, проснувшись на скамейке в сквере, он направился домой, где не был уже несколько дней. Ключи не подошли, а дверь открыл мужик. По виду боксер, может, тоже бывший. «Чего надо?» «Домой вот. Это теперь моя квартира». Мужик сунул ему под нос договор купли-продажи. «Пошел отсюда, бомжара!» После этого кузнечик нырнул еще глубже, на самое-самое донышко. Даже не на дно бутылки. Дальше. Жил в компании таких же, как он, и медленно варился в ненависти ко всему вокруг». В день, когда все изменилось, он был особенно зол, потому что больше суток не мог добыть ничего спиртного. А потом чей-то голос зазвучал в его распухшей голове, и кузнечику стало невыносимо больно. Он корчился под испуганные крики вокруг и видел лишь, как его руки превращаются в острия. Рапиры. Две прекрасные рапиры. Кузнечик встал, пошатываясь, пошевелил руками-рапирами, сделал пару шагов. Колено больше не болело, ну, не сильнее, чем все тело. Сознание рассыпалось, но последними его крохами Кузнечик понял одну важную вещь. Если сейчас он проткнет вон тех кричащих людей своими новенькими красивыми рапирами, Ему станет немного лучше. А потом кузнечик перестал существовать. Гораздо раньше, чем наткнулся на трех людей, двух больших и одного маленького, посреди гаражного кооператива. Алекс бросил мешки на землю и с длинного вытряхнул двуствольный обрез. Быстро зарядил, вскинул, пальнул по мобу. Но тот скакал точно зверевший кузнечик, так что дыры появились в стене гаража. После выстрела моб подбежал подальше и зашипел. А обрез вдруг оказался у меня в руках. Алекс же перехватил лопату на манер топора. — Прыткий, Я тормозну, а ты пали! — и он кинулся на моба. Алекс с лопатой зрелище впечатляющее. Впрочем, как и любой бывший борец с достаточно увесистым предметом в руках. Однако моб не зря выглядел зловещим и вертким. Удар по шее его не обезглавил, а только свалил. Мутант резво вскочил и попытался проткнуть Алекса. Клац! Лапа, игла и лопата столкнулись. Алекс замахнулся снова, но моб отпрыгнул и тут же атаковал сам. Я стоял в сторонке, как идиот, и напряженно сжимал обрез. Огнестрела я не держал с самой армейки. И сейчас было очень боязно выстрелить по клубку дерущихся не вовремя. Не попасть бы в... Напоминаю, что получить форсер можно как из мобов, так и из других участников. Неожиданно пропела Алиса прямо в мозгах. Мне понадобилось пара секунд, чтобы осознать подтекст ее слов, а потом разум заволокла пелена ярости. Ты мне тварь предлагаешь друга грохнуть, взревел я. Ради твоего поганого форсера. На мой дикий вопль отвлекся даже моп. Алекс ухватил этой секунды, чтобы еще разок двинуть его по башке. Мутант рухнул на колени, попытался сразу встать. Тут-то я в него и пальнул. Видимо, со злости выстрел получился очень точным. Моба отшвырнула к стене смесивом вместо головы. Алекс для верности треснул неподвижное тело лопатой, а на мою руку плюхнулся темный комок форсера. «Получено четыре единицы форсера», — сообщила Алиса. «Мы его вдвоем завалили вообще-то! Дура ты цифровая!» Зло бросил я. «Да забей!» — отмахнулся Алекс и постучал в ворота гаража, за которыми все еще надрывался Кеша. «Эй, Шкет! Не ори! Все закончилось!» «Погоди! Мы в тебя не попали случайно?» «Кеш!» «Ты меня слышишь?» «О, вы его грохнули!» Радостно воскликнул Кеша у нас за спинами. «Круто!» Мы медленно обернулись. Пацан выглядывал из-за соседнего угла и улыбался. Оценив обстановку, он прошествовал гаражу. Сунул руку в широкую щель под воротами и достал свой телефон, из которого доносились вопли. «Я эту запись для кореша на днюху монтировал», — с гордостью заявил Кеша. Э, «На хоррор-квест типа. Пригодилось вот». Он выключил запись, тщательно вытер экран телефона об джинсы и сунул в карман. Мы все это время стояли и таращились на него, как бараны. Видимо, как злые бараны, потому что Кеша перестал улыбаться. — Не, ну, я же знал, что вы сюда побежите и его уработаете. Нафига мне долго носиться? А такие мобы на звук хорошо реагируют. — Ах ты, мелкий, бессовестный с... Начал я, надвигаясь на Кешу. Алекс оттеснил меня глянул на пацана сверху вниз и отвесил ему подзатыльник. Кеша пискнул и потер голову, но не возмутился, а только обиженно засопел. «Умно, молодец!» — сухо сказал Алекс. «Только Олега я в следующий раз останавливать не буду». «Да понял я!» — буркнул Кеша и отвел взгляд. «С собой-то возьмете?» «Возьмем!» Ответили мы почти хором. Алекс уверенно, я недовольна, хотя из доли смирения. Пацан шибко борзый, но сообразительный. Обратно к машине мы пошли каким-то другим путем. Я не особо вникал и просто шагал за Алексом. В гаражном лабиринте он ориентировался, как туземец в джунглях. Что забавно и нечестно, больше ничего опасного мы не встретили. Как будто грёбаная игра на выживание кидала в нас испытания пачками, наплывами. Чтобы сначала не вздохнуть, а потом, если победил, время на отходняк. Интересно, а время это фиксированное? Что если засечь? Во сколько там на нас посыпались опасные неприятности? Хомяк, иглоруки моб, кеша. Очень-очень опасный пацан. Не, в этот раз я время не запомнил, оно и не удивительно. Может, вспомню в следующий раз или опять будет не до того. Уже недалеко от выхода из гаражного царства нам встретился внедорожник со спущенными шинами. А чуть поотдаль смешной двухместный трактор. Рыжий, как коты со среднерусских постарали. Правда, с открытой дверцей и кровавым пятном на полу. Кажется, кому-то не повезло. «Корелым пахнет!» — вдруг сказал Кеша. «Есть такое!» — согласился я, принюхавшись. «Мы там кое-что подожгли по дороге. Так что...» — я глубоко вздохнул. Это запах нашего предыдущего триумфа. Не парься. Однако запах горелого заметно усилился. Стал едким. Это немного тревожило. Наконец мы перепрыгнули канаву, продрались через очередные кусты и вышли на дорогу к тому месту, где оставили машину. И застыли. Несчастный Логан Алекса напоминал змеиное гнездо только вместо змей еще тлеющие стебли борщевика. Проклятое растение оплело колеса, ввинтилось под капоты в багажник, расплавило стекло, продавило крышу и заполнило салон вонючим дымом. На землю уже капало темное и не менее пахучее. Свежий борщевик подпирал сзади, перебирая корнями по обочине и избегая кусков старого асфальта. Авто еще держалось и форму не потеряло, но жалобно скрипело, шипело, хлюпало и скрежетало. Осталось ему явно недолго. «Это... ваше, да?» — негромко спросил Кеша. «Ну, было...» Алекс не ответил. Он, кажется, впал в ступор при виде погибающего в борщевичных степлях автомобиля. Любимого, много раз ремонтированного и все же служившего верой и правдой. А я... Я, похоже, ничего не подумал и не почувствовал на этот счет. Потрясающая пустота. Будто в видеоигре под текстуры провалился. А там вообще ничего. А ведь еще и 12 часов сначала всего этого не прошло. «Вроде бы так нервы издают, да?» Я развернулся и пошел по дороге прочь от Логана, от бывшего Логана, от его остатков. Алекс слегка заторможенно побрел следом. Кеша тащился за ним, неуверенно оглядываясь на машину. Потом я остановился. Неторопливо снял с плеча мешок, где хранился обрез. Зарядил оружие, достал парочку запасных патронов. Развернулся, прицелился и пальнул два раза один за другим. В машине что-то сломалось, скрипнуло, борщевик дернулся. Я перезарядил обрез, снова прицелился. Пустота сжалась до плотности черной дыры. Очень-очень злой черной дыры, готовый убить кого-нибудь вот прямо сейчас. Выстрел второй. Перезарядка. Прицеливание. И тут, наконец, внутри Логана раздался треск, сверкнули искры. Пламя вспыхнуло незаметно и почти мгновенно охватило судорожно забившийся борщевик. Снова. На этот раз точно наверняка. Я опустил обрез, набрал побольше воздуха и заорал первое, что сорвалось с языка. «Выкуси!» Сгорающий борщевик смотрелся замечательно. По крайней мере, мне это нравилось, как и форсер, дрифующий по воздуху в мою сторону. «Легас», — сказал Алекс еще немного деревянным голосом. «А можно у тебя не войдет в привычку устраивать взрывы и пожары?» «Посмотрим», — ответил я, не отрывая взгляда от огромного костра. Черная дыра рассосалась. На меня навалилась усталость, аж ноги ослабели, будто нагрузили по два мешка картошки на плечи. Довелось в детстве как-то таскать, даже не один раз. В горящей машине что-то взорвалось. Пламя брызнуло в стороны. Островки огня вспыхнули на обочине дороги и стали быстро расползаться. Я почувствовал, как у меня вытянулось лицо. «А вот и оно самое», — обреченно произнес Алекс. «Информация обновлена», — ожила в моей голове Алиса. Получилось 7 единиц форсера. Новое задание. Найти способ выбраться с текущей локации. Награда 9 поинтов разделенные поровну на всех участников с округлением в меньшую сторону. Этому голосу вторили телефоны Алекса и Кеши. Мы переглянулись. Не знаю, как остальные. А я подумал об одной простой вещи. Чем меньше нас выберется, тем больше куш сорвет каждый. Опять. Опять проклятая система пыталась травить меня с союзниками. Да на кой же черт? Надеюсь, никто не против трех псипоинтов насчет? Спросил я. Тон получился напряженным. Блин. — Да хоть ноль. Главное, чтобы все живыми выбрались, — сердито ответил Алекс. — Я только за, — немного испуганно сказал Кеша, глядя то на него, то на меня. — Отлично. Тогда вновь грохнул взрыв. Машина вспыхнула еще ярче, а до нас докатилась волна жара. Я нервно огляделся. Огонь распространялся. И если совесть пока молчала, то инстинкт самосохранения орал во всю глотку. Я решил, что пора уносить ноги. «Алекс, бесхозный транспорт поблизости видел?» «Транспорт?» Алекс сосредоточенно нахмурился. «Слушай, так и не припомню. Тут гаражей полно!» подал голос Кеша. «А в гаражах бывают машины, прикиньте!» «Даже если они там, мы заколебаемся каждый проверять!» «У нас нет...» Я осекся и хлопнул себя по лбу. «Трактор! Быстрее, а то сгорим тут к ядре нефене!» Мы кинулись обратно к гаражам и через два поворота наткнулись на рыжий трактор с радушно открытой дверцей. «Ты ж моя прелесть!» Ключ на месте сообщил Алекс, заглянув в кабину. «Только места тут мало. Да и кто у нас умеет управлять такими штуками?» «Я в тебя верю. Лезь скорее!» Я первым плюхнулся на пассажирское кресло. «Ну что вы там встали оба? Вещи под ноги, на колени, хоть на голову! Забирайтесь, некогда тупить!» Алекс, ругая сквозь зубы, уселся на водительское место. Кеша потеснил меня на сиденье. Он скорчился, цепляясь мне за плечо и за выступ приборной панели. Мешки побросали в крошечное пространство за креслами. Лопаты приткнули под дверцы. Пока мы умещались, Алекс разбирался с управлением. «Давайте, дядь Леш! Вы сможете! Это ж тоже машина! Просто цицшкет. Алекс раздраженно дернул очередную приладу на панели управления. «Сельхозтехника сложнее ручника, блин!» «Это как сказать, ну ты же программист! Принтер, почини!» «Мы в офисе так и делали», — хмыхнул я. Поймал взгляд Алекса и приподнял руки в примирительном жесте. «Молчу». Откуда-то из-за гаражей потянуло густым дымом. Со стороны турбазы опять начали вопить. Потом что-то глухо зашумело, очень похоже на водопад. Может, и потушит еще наш пожар? В уголке сознания шевельнулась совесть. Вдруг заденет людей. Надеюсь, успеет убежать. Трактор вздрогнул. Пол завибрировал, машина, задрожа всей металлической тушкой, затрахтела а через секунду рывками поехала вперед. «Герой!» — крикнул я. «Только не угробь нас, пожалуйста!» И ухватил за капюшон едва не влетевшего в стекло Кешу. «Я пытаюсь, умник!» — процедил Алекс. С полминуты он приноравливался к управлению. А потом трактор проломился через уцелевшие пока что кусты и бодро покатил по грунтовке прочь от турбазы. За спиной поднимался столб дыма. «Информация обновлена. Задание выполнено», — сообщила Алиса, заодно выкинув передо мной интерфейс. «Получено три пси-поинта из возможных девяти». Алиса... «Ты хотела, чтобы мы перессорились?» Спросил я мысленно. Задание было призвано усилить здоровую конкуренцию, ведущую к развитию. Невозмутимо отозвалась программа. Здоровая конкуренция? Да хрена с два! Мы должны были поубивать друг друга. Ты этого добивалась? Такой вариант был вполне вероятен. А ты и рада, ага. Ответа я, разумеется, не получил. Наш рыжий трактор ехал вперед, а я размышлял о том, что выглядим мы ужасно нелепо. Выживальщики, блин. Теперь у нас с Алексом есть только пацан, аптечка и обрез. А, и трактор, который мало того, что трясется, как припадочный, так еще и тесный настолько, что у меня закололо в боку, куда Кеша упирался коленками. А что делать? Оставаться на месте смертельно опасно. Да и, честно говоря, негде. Не в полях же упасть на спинку и лежать. В конце концов, и с этим как-нибудь разберемся. Имя Алексавичев. Второй уровень. 38, дробь 40. Сила 3, выносливость 5. Устойчивость 5 ловкость 5 меткость и реакция 3 адаптация недоступна интеллект 3 псионика 3 ремесло недоступно алхимия недоступна доступный форсер 16 единиц доступные псипоинты 7